На зрань, глашир, неподалёку от здания Министерства внутренних дел. Муса занял в парке одну из пустующих скамеечек и некоторое время внимательно наблюдал с этой выбранной позиции за входом в интересующее его здание. Развёрнутая газета лежала на левом колене Мусы не только для конспирации, Между первым и вторым листом жёлтой прессы он разместил старенькую потрёпанную фотографию клиента, полученную при последней встрече с Назербеком. На этом снимке Ковджа выглядел значительно моложе, потому как на нём была форма капитана, но Муса надеялся, что за прошедшие годы МВДшник изменился не сильно. Покуривая одну сигарету за другой и по привычке используя в качестве пепельницы пустую пачку, киллер провел время в парке до наступления сумерек. Люди входили в здание МВД и выходили из него. В половине седьмого к парадному крыльцу подкатила черная «Волга» с ведомственными номерами, а буквально через 2-3 минуты в поле зрения Мусы появился и Ковдя. Киллер сверился с фото, сомнений быть не могло, тот же самый человек. Ковде бросил дипломат на заднее сиденье, а сам расположился спереди. Машина тут же тронулась с места и укатила прочь. Муза поднялся со скамейки, вышел в территорию парка и осмотрелся. Поблизости не располагалось ни одного подходящего здания, которое можно было бы использовать в качестве огневой позиции. От варианта со снайперской винтовкой стоило отказаться окончательно и бесповоротно. Впрочем, об этом Муса подумал, еще сидя на скамейке. В голове у него зарождался совсем иной план. Дерзкий и стремительный, который потребует от исполнителя абсолютного хладнокровия и полной концентрации, но Муса готов был пойти на такой риск, потому как иных альтернатив попросту не видел. Он покинул Глашир, но к половине шестого следующего дня вернулся на то же место. Правда, на этот раз киллер выглядел иначе. Старенькая потрёпанная куртка и инялые джинсы в совокупности с наклеенной на лицо густой бородкой в корне меняли его облик. Снабжённый глушителем Глок, Муса повесил себе на шею, застегнув молнию куртки до того места, где заканчивалась рукоятка. Из правого кармана торчала початая бутылка пива, но вместо спиртного в ней была вода. Муса остановился на углу и лениво привалился к торцевой части здания МВД. Никто не обращал на него внимания, таких опустившихся личностей в Назрани, впрочем, как и в любом другом городе, хватало с избытком. Муса достал из кармана бутылку. Сегодня, в отличие от предыдущего дня, Ковдя мог покинуть рабочее место и пораньше. Однако этого не произошло. тянулис минуты ожидания, но ни клиент, ни его служебное авто в поле зрения киллера не появлялись. Волга подкатила к парадному крыльцу лишь в половине седьмого. Ни раньше, ни позже. Муса поставил опустевшую пивную бутылку на тротуар и, слегка покачиваясь при ходьбе, направился вдоль здания. Его расчёт оказался верным. Он едва ли не нос к носу столкнулся с Ковдей на выходе из местного управления МВД. Клиент и глазом не повёл в его сторону. Слегка наклонившись, Ковдя потянул на себя ручку дверцы со стороны пассажира. Дуло пистолета проскользнуло молнией, и Муса плавно спустил курок. Даже негромкий хлопок, характерный при стрельбе из оружия с глушителем, потонул в уличном шуме. Никто ничего не услышал. Ковдя изогнулся назад, а затем стал медленно оседать на асфальт, жадно хватая воздух широко распахнутым ртом. «Что?» – водитель стремительно выскочил из машины. «Какого?» «Господи!» – Муса живо включился в игру. «Человеку плохо. Сердце, наверное, прихватило. Нужно сделать искусственное дыхание. Рот в рот!» Ковдя опрокинулся на спину. Он был еще жив. Губы жертвы беззвучно шевелились, но понять, что он хотел сказать, не представлялось возможным. Водитель был уже рядом и опустился около своего шефа на одно колено. Ранение, как и предполагал Муса, не было сквозным, и парень при всём желании не мог видеть пулевого отверстия. Он даже не смотрел на Мусу, а беспокоился исключительно тем, что происходило с его начальником. "Рот в рот", вновь посоветовал Муса. и предпринял попытку сам склониться над раненым. Чёрт, водитель нервно обернулся через плечо. Иди отсюда, урод. Ладно, ладно, Муса покорно попятился, но ему нужно вокруг уже начала собираться толпа любопытных. Позади киллера распахнулась дверь в здание МВД. Вызовите скорую, посоветовал кто-то. Водитель, ковыляя тем временем, всё-таки внял первым оброненным словам киллера. И склонился над телом своего шефа. Двумя пальцами зажал ему нос, а сам решительно впился губами в губы раненого. Ковдяв скинул вверх руки, но тут же безвольно уронил их вдоль тела. Глаза его закатились, а из-под куртки лежащего показалась такие тоненькая струйка крови. Муса Аскупа улыбнулся, отступил ещё на несколько шагов назад, а затем уже не оглядываясь, быстро зашагал в сторону сквера. Он отлично знал, что ранение в лёгкое не бывает смертельным, если оказать раненому своевременную медицинскую помощь, но только не искусственное дыхание. Уже на первых секундах оказания такой помощи жертва непременно умирала. Умирала от поступающего в воздух пробитая пулей лёгкое.